Глава семьдесят седьмая опустевшее гнездо. Снова идут дни, Динка уже потеряла им счет на своих пальцах. По-прежнему прибегает она на обрыв, садится на сухую порыжелую траву и, опустив голову, в колени ждет. И кажется ей, что пока она так сидит на обрыве, время идет да идет, шумит над ее головой осенними ветрами, окрашивает в желтые красные цвета листья, покрывает рябью темные волны реки, Динка вспоминает густую сочную траву с колокольчиками, с крупными ромашками, вспоминает белые нежные кувшинки на желтом откосе и, протянув руку, ласково дотрагивается до сухих, мертвых цветов. Ей не жаль уходящего лета, пусть идет время. «Пусть скорее идет время», — думает она, — и медленно плетется домой. Ей нельзя надолго отлучаться из дому. Все изменилось там теперь. Нет Кати, нет Лины. Правда, мама уже не ездит на службу, она целый день проводит с детьми. Накинув на голову платочек, она готовит обед, а Лина, Мышка и Динка втроем вертятся вокруг нее, стараясь изо всех сил помогать маме. «Идите, Никич, нас много, мы сварим, отдыхайте», — говорит старику Марина. Никич, качая головой, смотрит, как все четверо толкутся около плиты, как суп шумом выбрасывается из-под крышки, как бешено бурлит каша. «Все поставлено, теперь оно само будет вариться», «Пойдем, почитаем до обеда», — весело говорит Марина. Она усаживается на гамак вместе с мышкой, Алина и Динка устраиваются около нее на стульях, мышка на особом положении. «Не давайте ей плакать», — говорит мама, — она очень тоскует по Кате. «По Кате тоскуют все». Но мышка больше всех. Она часто забирается в свою кровать и, спрятав голову под подушку, тихонько плачет. Но Алина и Динка неусыпно следят за сестрой. «Мама, иди скорее, мышка плачет», — взволнованно сообщает Алина. «Мышка, мышенька, вот мама, мама с нами, она всегда будет с нами», — обнимая сестру, утешает ее Динка. «Мышенька», — говорит мама, присаживаясь на кровать, — «катя скоро напишет нам письмо, а летом она приедет. Не плачь, моя голубочка, мама с тобой». «И мы тут, мышка, вот мы с Динкой», — успокаивает ее Алина. Никто теперь не претендует на самое лучшее место около мамы. Там всегда из-под маминой руки торчит острый носик осиротевшей мышки. «Марина читает веселую книжку, громко смеется». Дети смотрят на мать растерянными глазами и улыбаются. Им почему-то не хочется смеяться. И мамин смех звучит так одиноко, что у Динки щекочет в горле бедная мама. Она хочет нас развеселить, а самой ей еще хуже, чем нам. За обедом Никич сердито выговаривает хозяйкам за пригоревшую кашу и выбежавший суп. Ложись, Никич, ложись, отдыхай. А чего тут отдыхать, когда в кухне дым и чат? Как теперь кашу будете есть? Ворчит старик. Так и будем есть, правда? Накладывая на тарелке пригоревшую кашу и с улыбкой глядя на детей, говорит Марина. Правда, правда! Кричат все, хватая ложки. Ешь! Не подводи маму! шепчет мышке старшая сестра, торопясь доесть свою порцию. «Ничего, — весело заявляет Динка, — если сильно проголодаться, то и черта можно проглотить». На завтрак, по совету Динки, варится картошка в мундире. На второе и третье блюдо появляются на столе арбузы. «Динка, выйди, выйди!» — по-прежнему выкликают девочку Минька и Трошка, являясь под забором со своими дарами. Со времени отъезда Кати... Пошел уже пятый день. «Мама», — шепотом спрашивает Алина, — «когда же мы переедем в город?» Марина уходит с дочерью на большую скамейку и долго что-то объясняет ей. Они сидят рядышком, как две подружки. Алина изо всех сил старается заменить маме Катю. «Мы пойдем посоветоваться. Не ходите за нами», — строго говорит она младшим сестрам. «Но они не советуются. Мама сама ждет совета». «Я сказала товарищам, что хочу уехать на Украину. Сейчас они решают вопрос, как помочь нам. А пока просили меня посидеть с вами на даче». «Но почему же так долго, мамочка? Ведь уже становится холодно, и потом я пропускаю гимназию», — зябко поводя плечами, говорит Алина. «Но мать ничего не может ей сказать. Она сама беспокоится, что так долго нет никаких указаний от товарищей. Подождем еще недельку. Кстати, вернется Леня. Мне надо с ним серьезно поговорить», — отвечает она дочери». Алина замолкает. Ей кажется, что уже давно все ее подруги учатся. Одна она все еще сидит на даче. Алине не нравится и переезд на Украину. Ей жаль расстаться со своими подругами, особенно с Бебой. Алина любит свою гимназию, но она молчит. Ей жаль маму. Маме так тяжело без Кати. И от папы уже давно-давно нет писем. Алина уже не спрашивает о нем. «Будем ждать, Алина», — поднимаясь со скамьи, устала, говорит мать. Девочка смотрит на нее с глубокой грустью, но верная Катиному завету безропотно отвечает, «Конечно, подождем, мама». Оставшись одна, Марина неподвижно сидит в кресле. Она думает о Кате, о муже, думает о своей трудной жизни, о детях, которые так болезненно чувствуют свое одиночество, но Марина не плачет. Тонкая морщинка прорезает ее лоб, темные ободки вокруг ее светлых глаз с каждым днем становятся глубже, в длинных косах серебрятся новые ниточки. Марина не думает о себе, она думает о детях, она всегда там, где готовы брызнуть слезы, чаще всего она с мышкой. Но однажды, спрятавшись в уголок террасы, тихонько всхлипывает Динка. — О чем ты? — спрашивает мама. — Я боюсь, что Ленькин пароход вдруг... «Утонет!» – безутешно шепчет Динка. Мама, всплеснув руками, поднимает ее голову, смеясь, вытирает ей лицо своим платком. «Пароход не утонет!» – говорит она, и Динка успокаивается. «Пароход и правда не тонет, но откуда же может знать Марина? Сколько горьких слез еще готовит судьба ее дочки!»